которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. — Суда в пристани есть, — подумал я. — Завтра отправлюсь в Геленджик.